«Значит, именно вас избрали, и ваша судьба теперь сомкнута с длинной цепью загадочных событий!» Даровацкий сидел неподвижно, а она юрзала в своем кресле под его застывшим взглядом, видя, что гость ей не по себе, старик поднялся извинившись, исчез в коридоре. «Сейчас мы с вами чайку попьем», — донеслось из кухоньки, — «а вы пока отдохните». Разговор у нас с вами нелегкий. Вера огляделась. В комнате как будто ничего не переменилось, только на столе, у которого она сидела, не было скатерти. На нем лежала небольшая стопка акварелий. Вера стала рассматривать то, что лежало сверху. На ней был изображен старинный парк. Справа вдалеке виднелся едва намеченный силуэт усадьбы, а на переднем плане скамейка. На ней... Где она видела это лицо? Женщина с задумчивым, грустным лицом. Где же? Знакомых с такими лицами у нее нет. В галерее на одном из портретов? Похоже. Но в какой галерее? Веренный раздумья прервал Даровацкий, появившийся в дверях с подносом, на котором дымился чай. Я расскажу вам одну легенду, связанную с этим кладом, а вы уж сами решаете, как быть. Нужно вам все это или нет? Впрочем, что это я? Тут уже не до выбора. Вы, как сейчас говорят, влипли, сударя. И мы подумаем, как лучше из этой ситуации выпутаться». Выпейте кочайку и лучше всего со сливками. Он расставил на столе чашки, чайник, молочник и блюдо с аккуратно нарезанными кусочками ее торта. Спасибо. У Веры пересохло в горле, и чай сейчас был очень кстати. Она почему-то нервничала. Понимаете, моя милая, жизнь так устроена: один неверный шаг и вы вовлечены в совершенно иное пространство, где все непривычно и невозможно предугадать, что станется завтра. Впрочем, вы, журналисты, презираете мистику?» «Это чего же?» — пролепетала Вера. Чашка застыла у ее губ. «Раньше, может быть, это так и было, но после встречи с вами, знаете, Владимир Андреевич, я тогда как будто дышать по-новому начала». О, какой комплимент, сударыня! Старик после этих слов начал будто оживать, даже восковые щеки слабо порозовели. Нет, это не комплимент, это правда. И роман мой тоже будто задышал. Он как бы ожил, он сам теперь меня в жизни ведет. Вот-вот, я именно об этом и хотел вам сказать. Простите мою резкость, но вы... Не допускаете, что роман может сломать вас, завести в такие дебри, из которых вам не выбраться. Знаете, творчество — не самое простое испытание. Но ведь только теперь, когда я почувствовала, что это моё, когда поняла, что могу писать, что нашла то, что искала, только теперь в моей жизни появился какой-то смысл. «Да, это все так. Но, видите ли, творчество — это пространство магическое. И вы вступили на магическую территорию, а там другие законы. Вернее, их вообще нет. Только один — тот, который дан свыше». Старик указал высохшим своим пальцем в лепной потолок и продолжал, склонив голову и глядя на веру, Для творчества нужны особые силы. Есть они у вас? Мне кажется, есть. Очень тихо, ответила Вера Рабея, словно ученица на экзамене. Ну, я несколько отвлекся, да. Так вот, рассказываю легенду. Это даже не легенда, все это произошло на самом деле только очень давно. Героиню этой истории звали Софья, и она принадлежала к очень старинному роду, владевшему несколькими поместьями в разных губерниях, в том числе и под Москвой. Она была молода, хороша собой, счастлива в браке.